«Что-то я не припомню никакой такой песенки», — кротко ответила нянюшка Яг. «Я говорю о песне», — сказала матушка-ветровоск, — «про грызуна, с которым ни у кого ничего не получается». А -а -а, нянюшка просияла, словно утренняя заря. «Так ты имеешь в виду песенку про то, как с ежиком вышел...» «Да-да, ее самую». «Но ведь это очень старая и традиционная песня», — возразила нянюшка. К тому же в заграницах все равно никто не поймет из нее ни слова. «Достаточно послушать тебя, и сразу становится ясно, о чем рассказывается в этой отвратительной песенке», — рявкнула матушка. потому как ты ее поешь, даже самая распоследняя болотная тварь поймет, что там говорится». Магрота глядела ущелье, по которому они плыли. Там и сям скалы были покрыты белыми шапками. Течение стало намного быстрее — и в воде то и дело попадались льдинки. — Это всего лишь народная песня, Эсме, — попыталась успокоить подругу нянюшка Як. — Ха! — фыркнула матушка-ветровоск. — Знаем мы эти народные песни. Уж я их вдоволь наслушалась, о да. Сначала вроде поют нормальную, хорошую песенку про... про юношу, там, розы, девушку, которая любит розы, всякое такое, а потом вдруг оказывается, что... «Что, песня-то совсем о другом!» — хмуро закончила она. «Этим народным песням доверять нельзя. Так и жди от них какой-нибудь гадости!» Маград оттолкнула лодку от скалы. Суденышка медленно закружилась в водовороте. «Я знаю еще одну песенку про двух маленьких синичек», — сказала нянюшка як «М-м-м», выразилась Маград. «Они могут начинаться из синичек, зато об заклад могу побиться, наверняка заканчиваются какой-нибудь там метамфорой», — отрезала матушка-ветровоск. «Э-э-э, матушка, — позвала Маград. «Мало мне того, что Маград рассказала про майские деревья и что там на самом деле происходит», — покачала головой матушка и добавила с тоской в голосе. «А раньше бывало, как взгляну на майское дерево осенним утром, так тепло на сердце становится». — Красиво! — Кажется, река становится какой-то чересчур бурной, — предупредила Магрот. — Не понимаю, почему некоторые ну, никак не могут плыть себе спокойно и плыть, — рассердилась матушка. — Да нет, вы посмотрите, как нас несет, — сказала Магрот, снова отталкивая лодку от скалы. Матушка-ветровоск чуть отклонилась в сторону и заглянула за Магрот. У реки впереди был какой-то обрезанный вид наводящие например, на мысли о близком водопаде. Лодка и в самом деле набирала ход. Послышался приглушенный рев. «Нас не предупреждали ни о каком водопаде», — покачала головой матушка. «Видать, думали, что мы его сами найдем», — ответила нянюшка Яг, собирая свои причиндалы и вытаскивая за шкирку гриба, который забился под скамейку. «Эти гномы очень неразговорчивый народец, слова лишнего не вытянешь». «Хорошо, что ведьмы хоть плавать умеют. Э, к тому же гномы ведь знали, что у нас есть мётлы». «Это у вас есть мётлы», — возразила матушка-ветровоск. «А вот как, скажите на милость, я, сидя в лодке, заведу своё помело? Не могу же я бегать здесь взад-вперёд! И перестаньте так ворочаться, а то ты нас всех...» «Эсми, убери свои ноги!» «Расставилась здесь, как...» Лодка резко качнулась. Магрот воспользовалась случаем, и когда небольшая волна перехлестнула через борт вытащила волшебную палочку. — Не волнуйтесь, — успокоила она. — Я воспользуюсь палочкой. Кажется, я наконец научилась ею пользоваться. — Нет! — хором закричали матушка-ветровозка и нянюшка-як. Послышался оглушительный влажный звук. Лодка изменила форму, а заодно и цвет. Она стала веселенького оранжевого цвета. — Тыквы! — проорала нянюшка-як, медленно погружаясь в воду. Снова эти проклятые тыквы!